Осталось только около двадцати раненых, корчившихся на земле. Мы моментально кинулись на волков и принялись рубить их саблями, рассчитывая, что виск и вой этих тварей будет понятнее их товарищам, чем наши выстрелы. Так оно и вышло. Волки все убежали и оставили нас в покое. Убили мы волков штук 60. И будь в лесу светло они, наверное, поплатились бы еще дороже. Когда поле битвы было таким образом очищено, мы двинулись дальше, так как нам оставалось пройти еще около трех миль. По пути мы не раз еще слышали в лесу забывание хищников, и, казалось, нам видели, как сами они мелькали между деревьями, но снег слепил нам глаза, и разглядеть хорошенько мы не могли. Через час или около того... Мы добрались до городка, где решили заночевать, и нашли там всех вооруженными в страшном переполохе. Оказалось, что накануне ночью волки и несколько медведей ворвались в городок и страшно перепугали всех жителей, так что теперь они были вынуждены сторожить день и ночь, и в особенности ночью, оберегая свой скот, да и самих себя. На следующее утро нашему проводнику стало так худо, рука и нога у него так распухли от укусов волка, что он был не в состоянии ехать дальше, и нам пришлось взять другого. С этим новым проводником мы доехали до Тулузы, где климат теплый, местность красивая и плодородная, и нет ни снега, ни волков. Когда мы рассказали в Тулузе наши дорожные приключения... Нам сообщили, что встреча с волками в большом лесу у подножья гор, в особенности в такую пору, когда земля покрыта снегом, дело самое обыкновенное. И немало любопытствовали, что же это был за проводник, который решился повести нас такой дорогой в это суровое время года и считали чудом, что волки не растерзали нас всех. Наш рассказ о том, как мы бились с волками, прикрывая собой лошадей, вызвал общее прицание. Все говорили, что при таких условиях было пятьдесят шансов против одного, что мы все будем растерзаны волками, так как их разъярил именно вид лошадей, их лакомой пищи. Обыкновенно они пугаются первого же выстрела, но тут, будучи страшно голодные, от оттого свирепы, и еще видя перед собой так близко лошадей, они забыли об опасности, и если бы мы не укротили их непрерывным ружейным огнем и под конец взрывом пороха, многое говорило за то, что они бы нас разорвали на куски. Если бы мы не спешились и стреляли, не сходя с лошадей, волки не рассверепели бы так, ибо когда они видят на лошади человека, они не смеют считать ее своей собственностью, как в тех случаях, когда лошадь бывает одна». Нам говорили еще, что если бы мы бросили лошадей на произвол судьбы, волки накинулись бы на них с такой жадностью, что мы успели бы за это время благополучно уйти, тем более, что нас было много, и все мы имели огнестрельное оружие. Сам я никогда в жизни не испытывал подобного страха, виде перед собой три сотни этих дьяволов, мчавшихся на нас с ревом, Раскрытыми пастями, готовыми пожрать нас. Я уже щел себя безвозвратно погибшим, Потому что скрыться было некуда. Да и того, что я натерпелся, с меня достаточно. Я думаю, мне никогда больше не придет охота Перебираться еще раз через горы. Лучше проехать тысячу миль морем, Хотя бы меня каждую неделю трепали бури. На своем путешествии по Франции я не могу сообщить ничего особенного. Ничего, кроме того, о чем уже рассказывали другие путешественники, и притом гораздо интереснее, чем я. Из Тулузы я приехал в Париж, потом, не останавливаясь там долго, дальше в Кале и благополучно высадился в Дувре 14 января, совершив свое путешествие в самую суровую и холодную пору года. Теперь я был у цели» и скоро вступил во владение всем своим недавно приобретенным богатством, ибо по квитанциям, привезенным мною с собой, мне уплатили здесь без всяких промедлений. Моей главной руководительницей и советчицей была здесь добрая старушка, вдова капитана. Она была весьма благодарна мне за присылку денег и не жалела для меня ни трудов, ни забот. А я ей во всем доверялся и ни разу не имел повода раскаяться в этом. С первых дней до конца эта добрая и благоразумная женщина восхищала меня своей безугоризненной честностью. Я уже стал подумывать о том, не поручить ли мне ей свои товары и деньги, и не отправиться ли обратно в Лиссабон и затем в Бразилию. Но меня удержали религиозные соображения. Касательно католицизма у меня были сомнения еще во время моих странствований, особенно во время моего одиночества. А я знал, что мне нечего и думать ехать в Бразилию, и тем более селиться там, если я не решусь перейти в католичество или, наоборот, пасть жертвой своих убеждений, пострадать за веру и умереть под пытками инквизиции а потому я решил остаться дома и, если представится возможность, продать свою плантацию. А последним я написал в Лиссабон своему старому другу, и тот ответил мне, что продать ее дело не нетрудное, но если я дам ему разрешение действовать от моего имени, он находит более выгодным предложить мою часть имения двум купцам, управлявшим ею теперь вместо прежних опекунов. Людям, как мне было известно, очень богатым, живущим в Бразилии и, следовательно, знающим настоящую цену моей плантации. Капитан не сомневался, что они охотно купят мою часть и дадут за нее на 4-5 тысяч больше всякого другого покупателя. Я признал его доводы вполне убедительными, и поручил ему сделать это предложение, а через восемь месяцев вернувшийся из Португалии корабль привез мне письмо, в котором мой старый друг сообщал, что купцы приняли предложение и поручили своему поверенному в Лиссабоне оплатить мне 33 тысячи золотых. Я подписал составленный по всей форме акта продажи, присланный мне из Лиссабона, и отправил его назад старику